Глава двадцать первая Стеффи не будет говорить об этом дома. Она знает, что произойдет. Папа пойдет к родителям Карру. Карру пообещает быть добрее, а затем учинит что-нибудь еще похуже. Или будет проявлять показное дружелюбие. У нее в этом большой опыт. Было уже такое, что Карро смотрела ей в глаза и говорила, как она хорошо разбирается в математике. «Не поможешь ли ты мне?» А потом за спиной тихо говорила «шлюха». И в итоге получалось «ты хорошо разбираешься в математике, шлюха». Так что Стеффи ничего не скажет. И пока не найдет подходящего объяснения, что случилось с басом, будет играть на кларнете. Очень сложно заставить его звучать достойно, когда она сама почти что сломлена. Не помогает даже то, что она ложится на кровать с кларнетом. Бутон, бас. Сидя на краю кровати, Стеффи играет минорные гаммы, которые рождаются в ее сердце. Кларнет издает жалобные звуки. Никакого вдохновения. Через полчаса она откладывает кларнет и садится за компьютер. Прежде чем войти в точку, она надевает шляпу и сразу чувствует себя лучше. Теперь она не Стефи, а стиляга, уверенный в себе. Когда она видит имя Карру в сообщениях, то сначала хочет удалить все, но не делает этого. — Я тебя ненавижу, — тихо говорит она, как когда-то, когда им было еще по 11 лет, и Карру говорила шлюха шепотом. Потом открывает сообщение. От кого? Карро Энн. Кому? стиляга Да, я чувствую то же самое. В идеале просто хочется выбраться отсюда. Хотя ты живешь в Карлстаде, а я в заднице мира. И я не могу выразить свои чувства так философски, как это удается тебе. Но иногда, не тогда, когда я пишу, Мне в голову приходят реально безумные вещи. При любом раскладе мне здесь невыносимо». Пока Стефи читает, приходит новое сообщение, и она его открывает. «От кого? Карро Энн. Кому? Стиляга». «Надеюсь, ты не подумал, что я сумасшедшая?» «Я не привыкла писать так эмоционально тем, кого не знаю, но мне кажется, что с тобой я могу быть собой. Надеюсь, ты ответишь». Стеффи откидывается на спинку стула, смотрит на сообщение и думает о том, кто она. Девушка, которую Карро так отчаянно хочет уничтожить? Парень, с которым Карро так же отчаянно хочет познакомиться в реальности? Она снова думает все удалить, чтобы Карро исчезла. Но это будет означать, что исчезнет и стиляга. Останется девушка, которую хотят уничтожить. Она выбирает ответить. «От стиляга кому Карро н «О каких сумасшедших вещах ты думаешь? Почему тебе невыносимо там?» А я хандрю. В моей душе играет блюз, одиночество, которое приходится влачить тому, кому оно выпадает. В моем случае это только вредит. Но это все из-за трусов, которые нападают на других. А сильные люди, сильные, смотрят только вперед. Стефи не знает, кому она пишет. То ли самой себе, то ли Карро. Ей абсолютно все равно, что подумает об этом Карро, но в любом случае она испытывает удовлетворение, назвав ее трусихой, даже если она этого не поймет. Нажимает «Отправить» и выходит из точки еще до того, как Карро успевает написать ответ. «Сильные люди смотрят вперед», — думает она по пути в Сольхем. «Это не то, что написал бы павел Рамель». Но так пишет Стефи Эрера. Сильным духом шторм не страшен, И злые языки не значат ничего. Их главное оружие — бесстрашность. Придет их час, они возьмут свое. Она решает прочитать текст Альвару, Но его нет на месте, дверь заперта. Из замочной скважины не доносятся звуки джаза. Нет его... Ни в гостиной, ни в столовой. Холодком закрадывается чувство, которое она отгоняла после того, как Альвар попросил ее написать свое имя для завещания. «Но ты ведь еще не закончил!» Медленно стучит ее сердце. «Ты ведь еще не рассказал мне, как играл вместе с Повелом Рамелем и что случилось с ребенком анитой Мы ведь еще не дошли до этого. Ты сам так сказал!» «Ну, дорогуша!» — говорит самая лысая из старушек Сольхема. «Как дела?» Стефи бросает на нее раздраженный взгляд, в панике молясь о том, чтобы избежать пустой болтовни, но старушка не отступает. «Расскажи, тебе самой станет легче, вот увидишь!» Стефи качает головой. «Где Альвар?» Лысая старушка смеется, хватает Стефи за плечи теплой рукой и слегка разворачивает. Он, наверное, на улице, наслаждается солнцем. Такая прекрасная погода, первый день весны. Стефи хочет поправить ее, сказав, что еще не весна, но потом вспоминает, что когда она шла сюда, на улице действительно светило солнце. За дверью во внутренний дворик она замечает огромное ухо Альвара с торчащими волосами и костлявую руку, которую он держит, В таком положении, будто что-то объясняет. Стеффи поворачивается к морщинистому ангелу. Спасибо. Женщина дружелюбно улыбается беззубым ртом. Спасибо, спасибо. Стеффи надеется обнаружить Альвара в центре внимания здешних дам. Но солирует не он. Какая-то старушка развлекает всех рассказом о том, как ее отец не мог разобраться с устройством нового туалета. Стефи смотрит на Альвара, который слушает с большим вниманием и время от времени громко смеется. Она может представить, каким он был в семнадцать, рисует его в своем воображении. Потихоньку она наблюдает и за другими обитателями Сольхема. Смотрит на женщину, сидящую в углу с разинутым ртом, на седовласую старушку, которая рассказывает свою увлекательную историю на све которая ведет себя на удивление тихо все они когда то были подростками стейфи альвар обнаруживает что она пришла тут то все и начинается све бьет кулаком по столу сволочь уродка прочь отсюда три старушки за столом съеживаются беспомощно озираясь по сторонам альвар поворачивается к све И вовсе она не такая. Она добрая. Свеа фыркает. Вы все злые! Вы все порочные отродья! Вот что! Две старушки поднимаются и уходят, стуча своими ходунками. Оставшаяся берет Свеа за руку и гладит ее. Вот так, свея вот так. На седьмом вот так свея успокаивается. Альвар Расслабляется, глядя на укротившуюся вея старушку. «Не могли бы вы закончить то, что начали рассказывать?» «Рассказывать о чем?» «О туалете». Старушка смотрит на него в изумлении. Стефи видит пустой взгляд, дружелюбную, но бессмысленную улыбку. «О туалете?» Альвар кивает, глади ее по щеке пустяки все хорошо ты понимаешь теперь говорит он позже почему я ценю твои визиты потому что я люблю джаз и потому что не забываю что делаю и о чем говорю именно они сидят на скамейке позади сольхима У каждого с собой одеяло, так как солнце еще не очень-то теплое. «Могу я записать тебя на диктофон? Для моей проектной работы. Я должна уже начать, так что мне это нужно». Он смеется. «Моя первая профессиональная запись. Как раз вовремя». «Ты можешь что-нибудь рассказать о Второй мировой войне? Я буду писать об этом». Что-нибудь. Знаешь, для обычных людей война в Швеции в основном была связана с купонами, недостатком кофе и грубой бумагой. Но так было до того дня, когда в Стокгольме взорвали бомбы. Это случилось в феврале. Вечером 22 февраля 1944 года в Стокгольме взорвались бомбы. Самый мощный взрыв был слышен во всем городе, а в Сёдермальме люди подумали, что наступил конец света. В Вассастане взрыв прозвучал, как отдаленный хлопок. Было похоже на звук, который издает газовая горелка, когда заканчивается газ. Тетя Хильда взрыва даже не заметила. У нее был плохой слух. Старческий недостаток позволял ей хорошо спать, а Альвару барабанить по поверхностям, когда ему заблагорассудится. Сам Альвар вздрогнул, поднялся и подошел к окну, но ничего необычного не увидел. Остаток ночи он спал хорошо. 23 февраля новость о бомбах была у всех на устах. Бомбы в Стокгольме, бомбардировка Стокгольма, «Русские бомбят Швецию!» Альвар, как и все, сразу купил утреннюю газету и быстро пролистал ее. Репортеры утверждали, что это дело рук русских. Никто не мог сказать, почему это случилось, и повториться ли снова. Говорилось также, что больше всего пострадал Сёдермальм. Альвар, не дочитав газету, сел на велосипед. Если бы его мать была рядом, она бы запретила ехать на велосипеде к месту, где русские сбросили бомбы. Но вдруг пострадали Анита или Эрлинг. Он почувствовал огромное облегчение, когда увидел, что квартал Эрлинга цел. Навис над рулем, чтобы отдышаться, и услышал, как разговаривают люди вокруг. Многие, как и он, спешили в Сёдермалем, чтобы увидеть все своими глазами а другие хотели поскорее убраться из пострадавшего района, покидали дома, в которых были разбиты стекла. Женщины плакали. Теперь война и в Швеции. Вот что звучало на улицах тем утром. И, возможно, Аните было страшно. Он проехал до театра Эриксдаль, на месте которого была воронка. Полиция оцепила район, но все равно там собралась толпа, чтобы посмотреть на разрушение. «Вот», — сказал себе Альвар, глядя на зияющую дыру, на месте которой вчера возвышался театр, — «вот что делает бомба». Осознание было неприятным. Война показала свое лицо. Не в силах больше видеть это, он повернул велосипед и поехал в Эстермальм. Дома у Аниты Альвар был лишь однажды. На этот раз его не приглашали. Но разве это имеет какое-то значение после ночной бомбардировки? У ворот стояли две нарядные дамы в меховых муфтах и сдержанно разговаривали. Альвар услышал слово «война». Швейцар не узнал его. «Посылка для Бергнер!» — на ходу сочинил Альвар. В лифте у него было время подумать. Если откроет кто-то другой, как он подаст Аните знак? Сказать, что он пришел передать что-то? Но что? Когда-нибудь он женится на Аните. Эта мысль пришла ему в голову после ночи, проведенной с Ингой Лиль. На этом их отношения закончились. Эрлинг наставлял. Хитрость в том, чтобы заставить девушку почувствовать себя... «Единственный в мире!» Впоследствии Альвар понял, что это было ошибочным утверждением, ошибочным для него, потому что единственной для него была Анита. А может быть, Эрлинг даже намеренно советовал так. Лифт остановился, а он все еще не придумал подходящего повода вызвать Аниту. Просто поднял руку и позвонил в дверь. Открывшей женщине было за сорок, и она выглядела уставшей. Ее сходство с Анитой заключалось разве что в стройности. Она улыбалась, вопрошающей глядя на него. «Да?» Альвар снял шляпу и, чтобы произвести хорошее впечатление, сказал «Добрый день», вместо «Здравствуйте». «Добрый день, миссис Бергнер. Я ищу мисс Аниту». Женщина снова улыбнулась и объяснила, что она не миссис Бергнер. «А анита покраснев спросил Альвар, но женщина, вероятно, горничная, уже прошла вглубь квартиры. У настоящей миссис Бергнер были темные волосы и серые пытливые глаза. Альвар хотел сказать, что они с дочерью похожи, но не знал, уместно ли это. Прощупав его взглядом, Она повернулась, чтобы убрать чашки с сервировочного столика. Горничная с любопытством наблюдала за ними, но миссис Бергнер, справившись с чашками, сказала: "Спасибо, Эдна". Таким тоном, что горничная сразу поняла намек выйти. Анита тоже была в гостиной. Сидела по другую сторону стола. Когда Альвар был здесь, она ходила по квартире, показывала ему книги и портреты а сейчас казалась напуганной. Миссис Бергнер немедленно начала допрашивать его. «Где ты живешь, Альвар?» «В Асстане». «Но ты не из Стокгольма?» «Я из Бьорки, Вермланд. Я живу у тетки моей матери, Хильды Ур». Он заметил, как Анита скривила губы, когда он упомянул полное имя тетки а твои родители он сглотнул свенсон а я альвар свенсон из бьорке уместна ли была его шутка миссис бергнер улыбнулась и может быть даже в ее взгляде мелькнула благосклонность альвар уцепился за эту мысль свенсон из бьорке повторила анита и нервно рассмеялась Если бы не ее мать, она бы точно рассмеялась от души. «А чем занимается твой отец?» Ему бы следовало посоветоваться с Анитой, прежде чем прийти сюда. От мокрых рук на брюках образовались темные пятна. Он не будет врать. Ложь о родителях чести не делает. «Он работает с лесом». «Как это?» Альвар посмотрел на стол, чтобы миссис Бергнер не заметила его озадаченного взгляда, как вообще работают с лесом. Он занимается вырубкой, посадкой в собственном лесу. Значит, он владеет землей. То, что отец владел землей, не было ложью, за исключением того, что лес был поделен по наследству между четырьмя братьями. да «А где вы познакомились с Анитой?» Вопрос был столь неожиданным, что Альвар начал икать. «Мы познакомились в клубе верховой езды». Лицо загорелось. Альвар свенсон из Бьорки решительно был никудышным лжецом. Анита напряглась, и ему казалось, что он видит, как лихорадочно проносятся мысли в ее голове. «Все было так неловко, мама!» — быстро произнесла Анита, смеясь. «Для Альвара. Он не умел ездить вверху, но, когда оказался там, был вынужден попробовать, а другие в это время смеялись над ним». Миссис Бергнер недоверчиво кивнула и повернулась к Альвару. «А зачем ты поехал туда, если тебя не интересовала верховая езда?» «Ради развлечения!» — начала была Анита. «Я разговариваю с Альваром». Альвар сглотнул и кнул, вспотел. «Сложный путь на самом деле самый легкий. Вспомнились слова мамы, и это путь правды». «Я музыкант, басист. Играю на вечерах, концертах, в разных местах». Миссис Бергнер смотрела на него так... Будто он обманывает, и Альвар снова покраснел, сверлила и сверлила его своим прищуренным взглядом. Наконец она поджала губы и кивнула. Совсем не так он представлял себе этот визит. Зачем он тут вообще? Я видел бомбу, внезапно произнес он. Глаза миссис Бергнер тут же расширились, а глаза Аниты стали круглыми, как тарелки. «Бомбу русских?» Не знаю, было ли это дело рук русских, но теперь от театра не осталось и следа. Все молчали. Теперь можно было с точностью сказать, что мать и дочь похожи. Анита затаила дыхание. «Я ездил туда на велосипеде», — продолжил Альвар. Потом я подумал, что, возможно, Анита напугана и приехал сюда, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Анита переглянулась с мамой и засмеялась. — Это очень мило с твоей стороны. Альвар всегда так заботлив, мама, как младший брат. Миссис Бергнер задумчиво поглаживала подбородок, наблюдая за дочерью и Альваром. — Как младший брат? Вероятно, эти слова зацепили ее. А уж Альвара больно царапнули. А Нити исполнилось 24 года, почти 25. Мог ли девятнадцатилетний парень рассчитывать, что будет выглядеть как зрелый мужчина в глазах такой девушки? Миссис Бергнер ответила на этот вопрос для себя. Зрелый мужчина никогда бы не получил разрешения преследовать Санитой в ее комнату. Альвар не мог защитить себя от этого чувства, когда был наедине с Анитой. Это было так, будто гуляешь по лесу и внезапно обнаруживаешь поляну между деревьями. Бороться за место в оркестре, вести беседу с тетей Хильдой о развратности молодежи и объезжать весь город с поручениями Окисона — такова была жизнь, и она требовала усилий. С Анитой он мог закрыть глаза и почувствовать, как замедляется пульс. Анита присела за письменный стол и посмотрела на него. «Думаешь, война пришла и сюда?» альвар не хотел говорить о войне, но ведь прошлой ночью тут гремели взрывы. Он вспомнил о чувстве, которое испытал, стоя рядом с воронкой на месте театра. Затем подумал о солдатах на норвежской границе, о которых все время говорила мать. Война была здесь все это время. Думаю, окна не должны выглядеть так, как сейчас. Он кивнул на темные шторы. Анита встала и взъерошила его волосы. Прикосновение ее рук отозвалось импульсами по всему телу. Почему он снова подумал о том, что сердце... Слишком быстро колотится Она отошла к дивану, села и похлопала по пустому месту рядом. «Иди сюда, я не хочу, чтобы мама слышала». Они сидели рядом друг с другом. Бомбы уже не падали, но Альвару казалось, что земля содрогается. «Ты мне как младший брат», — сказала Анита. — Я не твой младший брат. — Да, но я старше. Я старше, и у меня должно быть побольше опыта, и я совсем запуталась. Слова «младший брат» звучали оскорбительно, но Альвар пытался игнорировать их. — Мне почти двадцать пять, и я, по идее, должна уже уехать из родительского дома, выйти замуж. «Знаешь, мама позволяет мне встречаться со всякими там чиновниками, за одного из которых, по ее мнению, мне нужно выйти замуж». Нет, Альвар не знал об этом, но он умел молчать и слушать. «А Ингмар? Ты пришел, когда взорвались бомбы. Почему не Ингмар?» «Может, он испугался?» бомб твоей мамы по крайней мере меня она напугала анита слегка улыбнулась как будто альвар пошутил ему нравилась ее улыбка я ему нравлюсь я это знаю но он такой непростой с ним не просто даже поговорить я постоянно чувствую что должна быть настоящей женщиной рядом с ним она сказала слово женщина Таким тоном, что Альвар сразу все понял. «Все так неопределенно», — продолжила Анита, «а все эти чиновники, директора и банкиры старые. Даже если не по возрасту, то по поведению уж точно». Альвар посмотрел на нее. Она водила большим пальцем по своему запястью, как будто пыталась разбередить рану, которой не было. «А я слишком молод», — вздохнул он. Анита посмотрела на него и засмеялась. «Очень молод». Когда она это сказала, ее глаза заблестели, и это не была игра его воображения. Что-то в ее взгляде подсказало, что ей нравится это. Это был шаг вперед.